в 66. Инсан действительно оказался довольно чистым местом с преобладанием субтропиков. Тропические джунгли на экваторе, в общем, всё как и должно быть на нормальной планете. Низкие тучи над коловой довели на психику, навивая грусть или нервозность, особенно после безоблачного тайтара. Одному только псу было весело. Он быстро изучил всю территорию, предательливо всё пометил на свой собачий манер, чему зло недовольство у старослужащих. Планета была более богатой на различную живность, в том числе и паразитическую. Особенно в седа существовали кровососущие насекомые в утренние и вечерние часы. Но вот рисой они были всегда, и приходилось закрываться москитной сеткой. Обескровленную и боях течут рот разместили на одной из женчинских баз, которые служили осуяобразным перевалочным пунктом. По существу база была обычным складом боеприпасов и горючего. Восточнее, в какой-то сотне километров ещё шли ожесточённые бои за материк. Там постоянно стоял над юрис боеприпасы, которые забирали огромные вертолёты. Вооружение в суетой завозилось на базу с орбиты транспортными шаттлами. Подозить вооружение шаттлами прямо к месту было довольно опасно, рядом с линии фронта было полно диверсантов. Но особо жаркие моменты на фронте этот поток вертолётов и шаттлов не прекращался ни на час. Постоянно кто-то прилетал или улетал с территории базы, забирая либо сгружая боекомплект и прочие необходимые на передовой вещи. Ну что, парни, априматизирули же этот день с Василихом Новый сержант, офицерский голд. Да, сэр, отличился всех своих стюартов. Хорошо, поскольку вы поступаете в мой четвёртый взвод. Какое совпадение, усмехнулся стюарт. Мы тоже когда-то были четвёртым взводом. Что? Так жарко было? Жарче, чем вы думаете, сэр. Что ж, здесь боёв нет. Разве что изредка на видуются диверсанты, но это не страшно, если засечь их вовремя. А если не вовремя, тогда всем большой привет. Чем мы будем заниматься в поселках, с которых уже начали доидать эти пустопорожней разговоры? Правильный вопрос, сынок. Четвёртые роты, как и ещё три роты, занимаются охраной объекта, который мы между собой называем мотыльком. Официальное название база 12/3. А почему именно так? Винтисолс Риверс, я имею в виду, неофициальное название уж больно иностранное. Потому что если что-то не так, сгорает в один момент, и остаются одни головешки. Весело бывает. Сегодня на дежурстве первый взвод. Они обходят территорию по периметру и смотрят с любыми изменениями на прилегающей к базе территории. Разве нет датчиков? Есть, но электронику можно просто обойти или как-нибудь обмануть, а вот сломанную веточку обратно не приделаешь. Вот оно как, протянул Бертрольд. Пойдёмте на смотровую вышку, покажу вам территорию базы. Смотровая вышка, как было видно, пользовались редко. На ступеньках лежало много нетронутого птичьего помёта и сухих листьев, занесённых ветром. Лесенка была закрыта стальными щитами, а смотровой этаж бронестеклом, на котором были отчётливо видны следы от попадания пуль. На самой вышке размещалось большое количество аппаратуры, для которой она собственно и была предназначена, а не для любования местными красотами, как могло показаться вначале. Вокруг был только лес, где-то у горизонта возвышались горные хребты, и именно там за горами и шли ожесточённые стычки. Сама база располагалась в центре искусственной поляны, и от забора до леса было ровно 300 м заминированного пространства. Вертолёты и шатлы садились только внутри базы на специальной площадке. Вот наша база. На севере у нас 10 топливных цистерн, на юге сухие склады под оружие, боеприпасы и всё такое. Центр – жилые постройки и пункт управления и ведения огня. Здесь у нас минометы, пулеметы и небольшая установка залпового огня. Все это должно защитить нас от подкравшегося противника, которого нужно еще засечь. Правильно, Капрал. Для этого мы разбиваемся на три группы по пять бойцов и осматриваем каждый из своих сектора. Вы пойдете в одной группе, вас поведет Капрал Симпсон. Его группа нырвалась на засаду две недели назад и как раз образовался недокомплект три солдата, которых вы и замените. Ознакомьтесь с местностью, пока всё спокойно. А чем занимаются остальные группы? Те, что пришли после суточного обхода, отсыпаются, остальные два взвода и сот караульной службы на постах. Что ж, пойдёмте вниз. Капрал Симпсон покажет ваши места и распределит обязанности. Сержант сопроводил всех до продолжительного строения из бронированной гафрованной стали, из которой здесь были выполнены все постройки. Поскольку база была мобильной, она должна была легко перемещаться вслед за линией фронта. Следующее перемещение должно было произойти после того, как федеральные войска продвинутся ещё на 50 или 60 километров и надёжно закрепятся на отоявленных позициях. А до этого времени она будет стоять здесь. Это Капрал Симпсон. Он будет вашим командиром, в том числе и твоим СТВс, прочитал камилью Стюарта сержант Голд. Я понял, сэр. Егор, вот твоё пополнение, веди их в курс дела, и завтра же пойдёшь на прогулку. Ясно. Ну что ж, парни, Пойдёмте, всё покажу, сказал капрал, когда отошёл сержант и повёл их вокруг строения. Это душевая, здесь будете ополоскиваться после прогулок. Прогулки, как вы поняли, это наши выходы в лес. Вот сортир. Вон там лазарет на тот случай, если вас ранит или укусит какая-нибудь гадость, но такое случается редко. Ранят и рисусают, решил уточнить Риверс. Кусают. Вот наши два вертолёта прикрытия. Десантный штурмовой вертолёт Black Shark показал свои познания Брюстер. Правильно. Вмещает в себя до 10 бойцов и может в любой момент прийти на выручку. Если не помогут соседние базы, прилетят полноценные штурмовики и расчешут всех хвост и в гриву. Капрало вошел в строение кругом и вернулся в первоначальную точку, то есть ко входу, показал при этом огневые точки по периметру базы и еще много чего, в том числе и главное — столовую. Теперь пойдем в казарму. Сейчас здесь никого нет, все либо на постах, либо от безделья маются». Так вот ваши койки, положите здесь свои вещи. Там дальше наша оружейная палата. Макс поразился такому количеству оружия даже ещё в жилом помещении. Здесь были пулемёты, гранатомёты с зарядами к ним, ящики с патронами и ручными гранатами, не считая сумих автоматов и полуавтоматических винтовок. Это не опасно, спросил Макс. Нет, не опасно, если поблизости нет обезьян. В смысле, прямо. Вот что мне с нашим псом делать, не пойму. А что с ним делать? — На обход его не возьмешь. — Почему? — У нас в лесу везде сигнально-боевые мины стоят. Порезет куда-нибудь не туда и подорвется. — Об этом можно не беспокоиться, — заверил Брюстер. Пес умный, и если ему показать, как нужно себя вести, то именно так он и будет себя вести. Можно сказать, что схватывает все с полуслова. — Особенно всякие глупости вроде команды Смирна и тому подобное, — подумал Макс. — Да? Тогда посмотрим. Симпсон раздвинул столик, увеличив его длину в трое, и достал легкие стулья. «Садитесь». Капрал сходил в свои койки и из тумбочки вытащил листок бумаги с карандашом. Начертил квадрат и недалеко провел линию, пояснив свои действия. За картой лень лазить. Так вот, это наша база, это река. Симпсон провел от квадратика еще три линии. Это участки обхода наших групп. Двигаться будем зигзагообразно, чтобы охватить как можно большую площадь. Первый зигзаг и обратно, потом зигзаг с перпендикулярным перекрытием первого. Получается своеобразная сетка. Это ж сколько нам пройти нужно? Общая площадь обхода примерно 30 квадратных километров. За сутки намотаем примерно 40 километров. Чуть позже я загружу ваши персональные планшеты к арту местности, а теперь разберемся с экипировкой. А что с ней не так, спросил Стюарт? Да с формой все нормально, только камуфляжную сеточку добавим с накомарником, и все. Теперь дайте ваши автоматы. Когда Ривис принес свой, Симпсон продолжил. Спрут хорошо, но подстволки придется снять, слишком тяжелые. Да и не повоююсь с ними в лесу а останусь всё нормально и вообще оружие будем таскать с собой только самый минимум а вы каким оружием пользуетесь переспросил риверс которому показал что спорт здесь не штатный автомат мы пользуемся близким аналогом немного устаревшим спорт 300 или как его ещё называют спартанец байкомплект у них одинаковый так что ничего страшного они вполне взаимозаменяемы характеристики практически те же